Глава сорок первая. Карас на двоих. На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по три в ряд. Случилось так, должно было так случиться, что моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена Клэр. Оба были седые, хрупкий и кроткий. Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказывал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южноафриканской республике, Ливии и в Пакистане. Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами, видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строчками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконан называет «дюпрас», что значит «карас из двух человек». Настоящий Дюпрас учит нас Баконан. Никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза. Поэтому я исключаю Минтонов из моего личного караса, из караса Френка, караса Ньюта, караса Анджелы, из караса Лаймена Эндлиса Ноуза, из караса Шармана Крэпса. Карас Минтонов был. Аккуратный карасик, созданный для двоих. — Должно быть, вы очень довольны, — сказал я Минтону. — Чем же я должен быть доволен? — Довольны, что достигли ранга посла. По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость, но они снизошли ко мне. — Да, — вздохнул Минтон, — я очень доволен, — он бледно улыбнулся, — я глубоко польщен. И на каждую тему, которую я затрагиваю, реакция была такая же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко. Например, «Вы, наверное, говорите на многих языках», — сказал я. «О, да, на шести или семи мы оба», — сказал Минтон. «Вам, наверное, это очень приятно». «Что именно?» «Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей». «Очень приятно!» — сказал Минтон бесцветным голосом. «Очень приятно!» — подтвердила его жена. И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними на ручке кресла. «Скажите, пожалуйста», — спросил я, немного погодя, «вот вы так много путешествовали. Как, по-вашему, люди везде примерно одинаковы по существу, или нет?» «Хм...» — сказал Минтон. — Считаете ли вы, что люди по существу везде одинаковы? Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил. — По существу, да, везде одинаковы. — Угу, — сказал я. — Кстати, Боаконон говорит, что люди одного дюбраса всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, Они умерли в одну и ту же секунду.